что видно из дома Планше. На следующее утро трое героев спали крепким сном. Трюшен предусмотрительно закрыла ставни, боясь, как бы первые солнечные лучи не повредили отяжелевшим глазам. Поэтому под пологом Портоса и балдахином Планше было темно, как в погребе, когда Д'Артаньян был разбужен нескромным лучом, проникшим через ставни. Он мигом соскочил с кровати, «Точно собираясь идти первым на приступ». И он приступом взял комнату Портоса, которая была рядом с его комнатой. Портос крепко спал и храпел так, что стены дрожали. Он пышно раскинулся всем своим исполинским телом, свесив сжатую в кулак руку на ковер подле кровати. Д'Артаньян разбудил Портоса, который с трудом стал протирать глаза. Тем временем Планше оделся и пришел приветствовать своих гостей, которые после вчерашнего вечера еще не твердо держались на ногах. Несмотря на раннее утро, весь дом был уже полон суеты. Кухарка устраивала безжалостную резню в птичнике, а папаша Селестен рвал в саду вишни. Портос в игривом настроении протянул руку Планше, а Д'Артаньян попросил позволения поцеловать мадам трюшен которая не сочла возможным отказать в этой невинной просьбе. Фламанка подошла к Фуртосу и также благосклонно разрешила поцеловать себя. Фуртос поцеловал мадам Трюшен с глубоким вздохом. После этого планше взял друзей за руки и сказал, «Я покажу вам свой дом». Вчера вечером было темно, как в печи, и мы ничего не могли рассмотреть. При свете дня все меняется и вы останетесь довольны. «Начнем с перспективы», — сказал Д'Артаньян. «Вид из окна прельщает меня больше всего. Я всегда жил в королевских домах, а короли недурно выбирают пейзажи». «Я тоже всегда любил виды», — сказал Пуртос. «В моем пьерфонском поместье я велел прорубить четыре аллеи, в которых открываются великолепные перспективы «Вот вы сейчас увидите мою перспективу», — сказал планшер И он подвел гостей к окну. «Да это Леонская улица», — сказал Д'Артаньян. «На нее выходят два окна, вид неказистый. Одна только харчевня, вечно оживленная и шумная, соседство не из приятных. У меня выходило на улицу четыре окна, два я заделал». «Пойдем дальше», — сказал Д'Артаньян. Они вернулись в коридор, который вел в комнаты, и Планше открыл ставни. «Э — -э, да что же это? — с удивлением спросил Портос. — Лес, — отвечал Планше, — на горизонте вечно густая полоса, желтоватая весной, зеленая летом, красной осенью и белая зимой. — Отлично. Но это завеса мешает видеть дальше. — Да, — сказал Планше, — но отсюда видно... «Ах, это широкое поле!» — сказал Портос. «Что это там виднеется? Кресты? Камни?» «Да кладбище!» — воскликнул Д'Артаньян. «Именно, — подтвердил планше, — уверяю вас, что смотреть на него очень занятно. Не проходит дня, чтобы здесь не зарыли кого-нибудь. Фонтенбло довольно густо населен. Иногда приходят девушки, одетые в белое, с хоругвами, иногда богатые горожане с певчими». Иногда придворные офицеры. — Мне это не по вкусу, — сказал Пуртос. — Да, это не очень весело, — согласился Д'Артаньян. — Уверяю вас, что кладбище навевает святые мысли, — возразил Планше. — О, не спорю. — Ведь всем нам придется помереть, — продолжал Планше. И где-то я прочел изречение которое мне запомнилось. Мысль о смерти — благотворная мысль. — Не буду вам возражать, — сказал Пуртос. Однако, — заметил Д'Артаньян, — мысль о зелени, цветах, реках, голубом небе и широких долинах — тоже благотворная мысль. «Если бы у меня все это было, я ни от чего бы не отказался», — сказал Планше. «Но так как в моем распоряжении только это маленькое кладбище, тоже цветущее, мшистое, тенистое и тихое, то я им довольствуюсь, и размышляю, например, о горожанах, живущих на Ломбардской улице, которые слышат ежедневно только грохот двух тысяч телег до шлепания по грязи пятидесяти тысяч прохожих. — Но живых! — воскликнул Портос. — Живых! — Именно поэтому, — скромно сказал планше, — я и отдыхаю немного при виде мертвых. — Эки и молочина этот планше, — сказал Д'Артаньян. Он положительно рожден поэтом и лавочником. «Сударь», — сказал Планше, — «я из тех людей, которые созданы, чтобы радоваться всему, что они встречают на своем земном пути». Д'Артаньян уселся на подоконник и стал размышлять по поводу философии Планше. «Да никак нам сейчас покажут комедию!» — воскликнул Портос. «Я как будто слышу пенье». «Да, — Да-да, поют, — подтвердил Д'Артаньян. — Это похороны по последнему разряду, — пренебрежительно сказал Планше. — На кладбище только священник, причетник и один пехчий Вы видите, господа, что покойник или покойница были не принц, и никто не провожает покойника. — А мне кажется, что я вижу кого-то, — сказал Портос. «Да, там идет человек в плаще», — подтвердил Д'Артаньян. «Не стоит смотреть», — сказал планше. «А мне интересно», — с живостью сказал Д'Артаньян, облакачиваясь на подоконник. А, «А, вы входите во вкус весело», — проговорил планше. «Вот и со мной так было. В первые дни мне было грустно креститься с утра до вечера, а заунывное пение вонзалось мне в мозг, как гвоздь. Теперь это пение баюкает меня» и я нигде не видел таких красивых птичек, как на кладбище». «Ну, а мне не весело», — заявил Портос. «Я лучше спущусь». Планше одним прыжком оказался подле Портоса и, предложив ему руку, пригласил в сад. «Как, вы остаетесь здесь?» — обратил Портос к Д'Артаньяну. «Да, мой друг, я скоро приду к вам». «О, господин Д'Артаньян не останется в убытке», — сказал Планше. Уже хоронят? Еще нет. Ах, да, могильщик ждет, чтобы гроб обвязали веревками. Глядите-ка, на другом конце кладбища показалась женщина. Да-да, планше, — живо проговорил Д'Артаньян. А теперь оставь меня, оставь, я начинаю погружаться в душеспасительные размышления, не мешай мне. Планше ушел, а Д'Артаньян стал с острым любопытством наблюдать за похоронами. Двое гробовщиков сняли гроб с носилок и опустили ношу в яму. Человек в плаще, единственный зритель этой мрачной сцены, стоял в нескольких шагах, прислонившись спиной к высокому кипарису и совершенно закрыв лицо от могильщиков и духовенства. Похороны были совершены в какие-нибудь пять минут. Могилу засыпали церковный причд, двинулся в обратный путь. Могильщик сказал священнику несколько слов и тоже ушел. Человек в плаще поклонился проходящим и положил в руку могильщика монету. — Что за чудеса? — пробормотал Д'Артаньян. — Ведь это Арамис. Арамис, это был действительно он, остался один. Однако ненадолго, потому что едва он отвернулся, как близ него на дороге послышались шаги и шелест женского платья. Он тотчас же с церемонной вежливостью снял шляпу и проводил даму под тень каштанов и лип посаженных у чьей-то роскошной гробницы. — О, да никак епископ Ванский назначил свидание, — промолвил Д'Артаньян. Он все тот же аббат Арамис, который бегал за женщинами в Нуази-Лесек. Да, прибавил мушкетер странный однако, свидание на кладбище, и он расхохотался. Разговор продолжался больше получаса. Д'Артаньян не мог разглядеть лица дамы, потому что она стояла к нему спиной, но по неподвижности собеседников, по размеренности их жестов, по их сдержанности, он понял, что они говорили не о любви. По окончании разговора дама низко поклонилась Арамису. «Э-э, да у них кончается, как настоящее любовное свидание. Сначала кавалер преклоняет колено». Потом смиряется дама и о чем-то молит его. Кто же эта дама? Я пожертвовал бы ногтем, чтобы увидеть ее. Но увидеть ее было невозможно. Арамис пошел вперед. Дама опустила вуаль и пошла вслед за ним. Д'Артаньян не мог больше выдержать. Он подбежал к окну, выходившему на Леонскую улицу. Арамис вошел в гостиницу. Дама направилась в противоположную сторону, должно быть, к карете, запряженной парой, которая виднелась у опушки леса. Она шла медленно, опустив голову в глубокой задумчивости. «Мне во что бы то ни стало нужно узнать, кто эта женщина», — сказал мушкетер, и без дальнейших рассуждений он направился вслед за ней. По дороге он обдумывал, каким способом заставить ее поднять вуаль. Она немолода, — сказал он. Это великосветская дама, знакомая, ей-богу, знакомая походка. Звон его шпор и шум шагов гулко раздавались по пустынной улице. Вдруг ему улыбнулась удача, на которую он не рассчитывал. Шум шагов встревожил даму. Она вообразила, что за ней кто-то гонится или следит, это, впрочем, было верно, и оглянулась. Д'Артаньян подскочил, словно ему выкреп, попал в заряд дроби и, круто повернувшись, прошептал «Госпожа де Шеврес!». Д'Артаньян во что бы то ни стало решился разузнать все. Он попросил папашу Селестена осведомиться у могильщика, кого похоронили сегодня утром. «Бедного францисканского монаха», — последовал ответ, «у которого не было даже собаки, чтобы проводить его до последнего жилища». Если бы это было так, — подумал Д'Артаньян, — Арамис не присутствовал бы на похоронах. Его преосвященство епископ Иванский не отличается собачьей преданностью, а насчет собачьего чутья — другое дело.